Командующий восьмой армией генерал-майор Сабенников Порхов. «Петр Петрович, вы снова назначены командующим восьмой армией. Есть распоряжение Ставки и Генштаба. Вот приказ о назначении на эту должность». Ватутин протянул бывшему командующему фронтом листок. Тот взял его в руки, быстро пробежал глазами по строчкам. Унылость на лице Сабенникова пропала моментально. Впервые за эти пять дней на губах появилось подобие вымученной улыбки. Было от чего так переживать генералу. Чудовищное поражение войск Западного фронта привело к массовым арестам командования. Все знали, что под суд отдан сам командующий генерал армии Павлов, а вместе с ним ряд генералов, среди которых начальник штаба фронта Климовских, начальник артиллерии Клыч и командующий 4-й армией Коробов. Командующий ВВС фронта, герой Советского Союза, Копец, по слухам, сам застрелился. Потом уже дали репрессии на Северо-Западном фронте, но к немалому облегчению многих поиска козлов отпущения здесь не проводилось, за исключением арестованного в начале июля командующего ВВС фронта генерала Ионова. И это был один-единственный генерал, попавший под раздачу. Причина отсутствия арестов могла заключаться в ином обстоятельстве. Командующий фронтом генерал-полковник Кузнецов погиб при выходе из окружения. А начальник штаба генерал-лейтенант Кленов, тяжело раненный при бомбежке острова 2 июля, потерявший ногу инвалид. Отдать под суд до выздоровления вроде как не совсем обоснованно. Да и как тут судить? Хотя Петр Петрович не сомневался, что и на него, и на бывшего командарма 11-й Морозова, и даже командующего 27-й армией генерал-майора Барзарина В случае необходимости давно бы завели в трибунале расстрельные дела. Внезапное назначение его командующим Северо-Западным фронтом генерал Сабенников воспринял с содроганием сердца. Нет, любой военный очень желает переместиться вверх по служебной лестнице на следующую ступеньку, ведь новая вышестоящая должность зачастую дает возможность получить очередную звездочку на петлице. Но только не в нынешнем июле. Не в такой ситуации, когда фронт потерпел катастрофу. Приказ есть приказ, он не обсуждается, а выполняется. Назначение начальником штаба фронта генерал-лейтенанта Ватутина произошло даже на день раньше. Заместитель начальника генерального штаба был направлен для исправления ситуации, когда немцы уже были под Псковом. Фронт мог быть разорван на три части, но этого не произошло. Последние резервы из семи дивизий трех корпусов оказались под командованием случайно оказавшегося старшим по званию генерал-майора Гловацкого. Давнего знакомого по службе в ОКДВА, где они командовали дивизиями. Гловацкий стрелковой, Стрелковый, а он кавалерийский. Вот только не сложились тогда их отношения, хотя вроде было много общего. Офицеры военного времени императорской России в 1918-м добровольно вступили в РККА, но проявили себя только после Гражданской войны, когда в июне 1921 года Собедникову удалось прославиться на всю страну. С двумя полками конницы он настиг в северо-западном Китае белогвардейский отряд генерала Бакича и в ходе Бурчумского боя, если не разгромил его, то весьма основательно потрепал. Остатки белых отошли в Монголию, к Кунгерну, но судьба Черного Барона уже была предрешена. И как раз в то время в Урге и появился Гловацкий, став советником у Чуйбалсана, преемника Сухобатора, и советовал, видимо, неплохо раз стал одним из первых русских товарищей, получивших монгольский орден боевого Красного Знамени. Встретились они в 1936 году на Дальнем Востоке. Гловацкий получил там дивизию после окончания военной академии имени Фрунзе. Собейников был все время в войсках инспектором кавалерии ОКДВА, так и не получив высшего военного образования. Оно и стало причиной склоки, несерьезной, но обоим запавшей в память. Войска Гловацкого, Псков и Остров удержали, нанесли существенные потери фашистам. Ливнем посыпались награды. Гловацкий получил орден Ленина, звание генерал-лейтенанта и стал командующим 11-й армией. Более того, оказался в фаворе у самого маршала Ворошилова. Если учесть, что они с Ватутиным выше Собейникова по званию, этим давним знакомцам по Академии удалось спеться и просто подставили его самого, совершенно не знавшего, об уготованном фашистом огненном мешке. Да кто они после этого, раз командующего фронтом, ни в грош не ставили? Обвинения в паникерстве и вводе резервов в контратаку без согласия на то первого маршала подвели Собейникова чуть ли не под расстрел. Ведь недаром на фронт приехал сам армейский комиссар Мехлис, что вел дело Павлова на Западном фронте. Петр Петрович ожидал самого худшего до себя ибо приезд всесильного наркома госконтроля, пользующегося доверием самого товарища Сталина, не сулил ничего доброго. Но вместо ожидавшейся расправы получить назначение на прежнюю должность командующей восьмой армией, такого он просто не ожидал, приготовившись если не к военному суду с разжалованием, то к отправке в места не столь отдаленные. «Теперь задачи». Ватутин вот взял карандаш и склонился над картой. Он всегда вел с ним себя строго официально. «Вашей восьмой армии определены тут следующие: Удержать рубеж реки Нависты на всем ее протяжении. Главные фланги, пярну и пыл ЦАМА. Удержать. Особенно последний. По данным разведки, немцы прекратили штурм Псковско-Островского укрепрайона для переброски одного из моторизованных корпусов своей 4 танковой группы именно сюда». С воздуха отмечено продвижение к Вильянди длинных колонн танков и автомашин. Обратите внимание на эти три пункта». Карандаш в руках Ватутина обвел на карте юго-западной Эстонии три кружка и затем вывел стрелки в направлении к Чудскому озеру и Финскому заливу. Перспектива вражеского наступления выглядела удручающей. Войска в Эстонии рассеклись на три изолированные группы. Времени до начала вражеского наступления осталось мало, буквально 3-4 дня. На данных участках необходимо создать глубоко эшелонированную противотанковую оборону. Работы ведутся уже пять дней силами стрелковых частей, приданными строительными и саперными батальонами. Ваши фланги прикрыты двумя полевыми укрепрайонами, каждый из трех артиллерийско-пулеметных стрелкового и саперного батальонов, перевезенных из Ленинграда. Силы 8-й армии значительны. Пярну занимает 16-я стрелковая дивизия и 4-й полевой укрепрайон, Далее 10-я стрелковая дивизия, доведена до Штатов, получив 14 июля 5000 тысяч пополнения. А 19-го еще 3 Затем 191-я дивизия, кадровые. Ваш левый фланг прикрыт 10-м стрелковым корпусом генерала Николаева. Пока из двух стрелковых бригад, выделенных из 16-й и 191-й дивизий. Третья будет перевезена на днях из Ленинграда. Это 5-я БНО. Корпус подкреплен третьим полевым укрепрайоном. Во втором эшелоне развернута 9-я противотанковая бригада из дивизиона Ф-22 и трех зенитных, взятых у ПВО. Сил вполне достаточно, чтобы удержать 130 км фронта, причем свыше 90 км заболоченные и лесные районы, непригодные для действий танков и труднопроходимые даже для пехотных дивизий. В резерве армии находятся Вигово, 1-я стрелковая дивизия, на пополнение. В Тюре – 1-я бригада морской пехоты. Кроме того, в Северной Эстонии есть 22-я дивизия войск НКВД, пополненная латышским стрелковым полком. Примерно 8 тысяч личного состава. И главное. Принято решение усилить вашу армию 21-й танковой бригадой полковника Кочнева. Ее, как еще одну из стрелковых бригад ЛАНО, использовать исключительно по разрешению командования фронтом то есть моему лично, или генерала Гловацкого, пока моего заместителя и командарма 11-й. Собейников задумался. Сила армии насчитывала намного больше, чем он мог рассчитывать. Фронт относительно узок, прикрыть 40 километров силами трех дивизий и двух бригад вполне возможно, тем более опираясь на два полевых укрепрайона и имея восстановленную бригаду ПТО. Но не только это привлекло его внимание» но и выразительная обмолвка Ватутина при слове «пока». Значит, он так и останется начальником штаба фронта, как только удастся остановить немцев. А вот командующим СЗФ назначен будет Головатский. Мехлис ведь не только за его собственной головой приезжал, но и будущее назначение удачливого генерала комфронтом одобрить. «Ваш сосед справа, на Маанзунских островах, в составе Бобра, третья отдельная стрелковая бригада» что сейчас развертывается в дивизию. Слева, за озером Выртс-Ярф по реке Эмбах, до Чудского озера, 11-й стрелковый корпус генерала Шумилова, который прежде входил в вашу армию, а сейчас напрямую подчинен командованию фронтом. В нем пополнены до штатов 48-я и 125-я дивизии. Формируется 10-я стрелковая бригада. Задача, еще раз повторяю, не дать прорвать позиции и остановить моторизованный корпус противника. «Иначе прорвется к Финскому заливу, и оперативная обстановка резко ухудшится. А для вас лично последуют соответствующие выводы?» Сказать яснее было невозможно. И так понятно, что прибудет снова армейский комиссар Мехлис, но вот расстрел, возможно, перед строем, уже просто неминуем. Так что прорыв врага к заливу и отступление наших войск для него самого равнозначны смерти. Силы противника установлены следующие. 26-й армейский корпус в составе 61-й и 217-й пехотных дивизий. Кроме того, 254-я дивизия из 38-го, штаб корпуса с 58-й дивизией в районе Тарту против войск Шумилова. На подходе 41-й моторизованный корпус Рейнгарта, 1-я и 6-я танковые, плюс 36-я моторизованная дивизии. В тылу вражеской группировки охранная 207-я дивизия, и, возможно, могут быть переброшены до двух дивизий пехоты. И это все, что фашисты могут двинуть на вас. Думаю, подкрепления не будет. Не до того врагу станет в конце месяца». Вот я остановился, задумчиво глядя на карту. Собейников прикинул. Силы примерно равны. Но его армия в обороне. Сумел же Гловацкий подготовить в островский укрепрайон. Неужели он сам такого не сможет? Нет, таким шансом реабилитироваться он обязательно должен воспользоваться. Другого не будет. Армия не фронт, дивизии и бригады под личный контроль возьмет сразу же. Будет укреплять позиции днем и ночью, пока прочная оборона не будет создана везде, в несколько линий. Для организации обороны и огненных мешков позавчера отправлена группа командиров из 11-й армии с заместителем начальника артиллерии полковником Петровым. Она пока в вашем полном распоряжении. Вы можете рассчитывать на нашу дальнейшую помощь. Перекрыть все направления, что могут быть опасны. Ватутин помедлил одну минуту, карандашом сделал отметки на карте, задумался и добавил. Вашу восьмую армию будет поддерживать авиация Балтийского флота, а приморский фланг — корабли. Приказы уже отданы маршалом Ворошиловым. Все вопросы согласуйте с вице-адмиралом Трибутсом в Таллине, куда через час и вылетите. Ваш командный пункт в столице Эстонии. Задействуйте все местные средства и силы. Учтите, засоренность антисоветским элементам там порядочная. Шпионаж и диверсанты повсюду. А потому с прифронтовой полосы выселить все население с хуторов. Части НКВД есть, подкрепление им будет. Действуйте решительно и жестко но Эстония должна остаться советской. Вам все понятно, Петр Петрович? Так точно, Николай Федорович. Места знакомые, сил достаточно. Мы остановим немцев. Тем более, что армия стала намного сильнее, чем раньше. Хотя в ней танков значительно поубавилось. Будут вам танки. Кроме 21-й бригады еще возможно получите 2-3 роты тяжелых КВ. Как подвижному средству усиления обороны им цены нет. И вот еще что, Петр Петрович. Назначить вас на должность командарма восьмой настоятельно попросил генерал Гловатский, хотя руководство считало иначе. Я сказал вам это, чтобы между нами не было недомолвок.